Глава 17. Ева. «Давай его мне». Сквозь шум дождя пробивается хриплый голос. Тимур наклоняется к машине и подаёт руку, огромную, мощную, грубую. «Кажется, на ней одной мой сынишка полностью уместится». Импульсивно прижимаю к себе разморённого дорогой Владика, а сама двигаюсь вглубь салона. отрицательно качаю головой, не заботитесь о том, как подействует моя реакция на босса, но ребёнка ему не отдам. Не доверяю. Андрей, выпрямившись так резко, что я вздрагиваю, Тимур жестами объясняется с водителем, ныряет на переднее сиденье и что-то берёт. Ливень усиливается, поэтому я не слышу ни единого слова. Кутаю сына в курточку, натягиваю капюшон, вздохнув, подаюсь ближе к выходу. Не будем же мы всю ночь в машине прятаться. Вступаю на мокрый асфальт, и над головой раскрывается широкий зонт. Поднимаю удивлённый взгляд, впиваюсь им в мрачную, окутанную тьмой и плотной стеной дождя фигуру Тимура. Спасибо, сипло выдаю, морщась от острого укола вины. Вулканов невозмутимо держит зонт на вытянутой руке, чётко над нами, чтобы прикрыть от стихии, а о себе ничуть не заботится. Игнорирует водные потоки, что обрушились с неба и бьют по его макушке, спине и плечам, впитываются в чёрные волосы, стекают вниз по одежде. Спешу выбраться из машины, чтобы Тимур не продрог, быстро шагаю к воротам, которые автоматически отъезжают в бок, открывая путь. На миг замираю перед крыльцом, скажу взглядом по двухэтажному дому с мансардой. Стиль здания до да, дрожи знакомый. Мы жили в таком же сыгарем. В этом районе все постройки похожи. Да мы приехали. Тихо отзывается Владик на моих руках и тычет пальчиком в ободняк Тимура. В полумраке не различает отличий. Довольно хихикает, крепче обнимая меня. Капли дождя, подхватываемые порывом ветра, бьют мне в лицо, и опомнившись, я взлетаю по ступенькам. "Проходите, я Андрея отпущу", спокойно сообщает Тимур, открывая перед нами дверь. А на мою поясницу ложится тяжёлая ладонь, подталкивает меня. Я не могу чувствовать её жар. Да и наверняка она такая же холодная, как тонцы муры и мокрая, как непрекращающийся дождь, но мерещится, будто от одного прикосновения загорается тонкое пальто, а следом вспыхивает кожа под ним. Нервно переступаю порог, ускоряю шаг, чтобы избавиться от руки, прожигающей спину, освобождаю сына от влажной верхней одежды и оглядываюсь. В холле устрашающе тихо и нетронуто. Вещи не разбросаны. Кожаный диван белоснежный, без единого пятна, стеклянный столик пустой. Телевизор на стене молчит и отключён полностью от сети. Всё будто застыло во времени. Непривычно видеть такой неестественный порядок. Помню, как приходилось целыми днями у Игоря убирать игрушки и одежду, но мой маленький ураганчик тут же добавлял новые работы, а здесь как-то Не обжито. Застываю посередине помещения, взяв сына за руку, и сливаюсь с окружающей обстановкой, будто становлюсь её частью. Не решаюсь пройти дальше. Дыхание задерживаю. Словно любым неловким действием нарушу хрупкий идеал, и он рассыплется, как карточный домик. Можете выбрать себе любую комнату на первом этаже. Приглушённый бас возвращает меня в реальность, вырывает из голограммы. Кроме кабинета. подумав, добавляет Тимур, небрежно стряхивая с себя капли дождя: "Там неудобно". Поясняет. Скидывает с себя куртку, аккуратно оставляет её на вешалке. Грубые чёрные кроссовки ставит на сушилку. Покосившись на нашу с Владиком обувь, отправляет её туда же. Находит крючки для верхней одежды, аккуратно развешивает её. "Мне становится неловко, ведь здесь у каждой вещи своё место, а мы ворвались в чужой дом и с порога разбросали всё". Несколько гостевых комнат ровно продолжает по-хозяйски указывая на нужные двери. В этой, кажется, есть душ, так что она, наверное, подойдёт вам больше других. Задумчиво останавливает напротив одной. Усадив Владика на диван и тут же оставив мокрые следы, тяжело вздыхаю. Протру всё здесь и уберу, вот только скорее сына спать уложу. Приближаюсь к комнате, которую рекомендует нам хозяин дома. Правда, он не уверен в собственном выборе, предлагает заглянуть мне. «Кажется», — шокированно изгибаю бровь, — «а-а-а», — тяну недоуменно. «Здесь давно никто не ночевал, Ева», — нехотя поясняет. «Но клининг Андрей регулярно вызывает. Весь первый этаж и часть второго убирают, так что не переживайте». «Часть?» «Выпаливаю и ругаю себя за излишнюю любознательность. Наверняка я досаждаю Тимура своими глупыми вопросами, но по эмоциям понять не могу, их просто нет». «Словно с камнем общаюсь. Да, часть. Большая спальня законсервирована и заперта. Всегда. Поворачивается спиной ко мне и пересекает холл в пару шагов. В квартире, которую мне мошенник-риэлтор нашёл, так же было, а потом оказалось, что в закрытой комнате вещи настоящих хозяев. Вздыхаю и спотыкаюсь об изумрудный взгляд». Опускаю глаза, мысленно призывая себя заткнуться и прекратить глупить. Ещё не хватало вывести из себя Тимура и лишиться нашего единственного ночлега. Договор заключали? Зачем ты интересуется, и я киваю. Хорошо, можете отдать бумаги мне, Ева, я покажу их юристам. Спрятав руки в карманы, приближается ко мне, смотрит с высоты своего огромного роста, ждёт. Я же растерянно опускаю ресницы. У хозяев договор остался. Признаюсь, ощущая себя идиоткой. Но в тот момент я думала только о том, чтобы скорее увезти сына и избежать полиции. Адрес. «Не берите в голову, Тимур Викторович, отмахиваюсь расстроенно, я сама виновата. Уверен, вы не первые жертвы аферы, а значит, не последние. Хотите, чтобы ещё кого-то посреди ночи в дождь выгнали?» Говорит ровным, безэмоциональным тоном, но меткими фразами поднимает бурю в моей душе. Он прав. Поэтому называю адрес и фамилию риелтора, если она настоящая. Всё, что помню. Хорошо, Ева. Я скоро дёргаться начну от собственного имени. Оно как-то по-особенному звучит в его устах. Кстати, кухня там, спохватившись, бросает взгляд на арку. Позвоню Андрею, и он закажет что-нибудь на утро. Видимо, он не только личный водитель, но и ваша правая рука, размышляю вслух. на подхвате в любой ситуации. Я не терплю много лишних людей в доме. От циничного признания у меня мороз по коже. Мы с Владиком наверняка нарушили его покой и привычный уклад. Андрей не напрягает. Поэтому да, наверное, вы правы. Мы постараемся не мешать вам. Лепечу чуть-чуть слышно и тушуюсь под хмурым взглядом. Спокойной ночи. Тимур, скользнув мельком по притаившемуся на диване Владику, проходит мимо. направляется к кабинету. Мы чемодан в автосалоне оставили, абсолютно не вовремя спохватываюся я. Вулканов ведёт плечами, становится в полуобороты и чуть заметно качает головой с укором. А, мам, подскакивает сын внезапно, засовывая обе руки в большой передний карман на пиджаке. Это тебе. Широко и лучезарно улыбается, протягивает мне смятый Местами поломанный самодельный букетик. Узнаю обрывок белого цвета спатифиллума, так называемого женского счастья, которого у меня так и не получилось. Распознаю веточку драцены и кусок листа фикуса. Боже, Владик все растения в автосалоне оборвал. Ему это под силу. Не раз от Игоря получал за грязь и траву. В ужасе округляю глаза. когда ещё несколько зелёных стеблей выпадают из кармана сына и летят на сияющую чистоту и обивку дивана, оставляют следы и крупицы земли. «Извините. Всё, что могу выжить из себя. Имчусь к ураганчику, пока он ещё что-нибудь не испачкал. На тему рассмотреть даже боюсь. Не успели мы переступить порог, а уже надоели хозяину дома».